«Вот как можно голову потерять», — подумал он про своего друга. «Забыл все и только и думал об одном». «И вы имеете на это солидные доказательства?» — спросил Браун. «Имею. А этот человек русский подданный. Не знаю, какой он подданный. Но во всяком случае, вы могли бы, государь мой, и завтра явиться», — произнес Браун. «Завтра рано утром он уезжает». Браун задумался, а затем, наконец, проговорил. «Я подумаю». Разберу это дело, но тут нужно быть очень осторожным. Ведь если он не русский подданный... Я просил бы ваше сиятельство, перебил Лысков, смягчая свою настойчивость тем, что титулует Броуна, немедленно сделать распоряжение об аресте этого человека. Ого! — воскликнул Браун, подняв брови. Вы слишком поспешный молодой человек, так нельзя. Если вашему сиятельству, спокойно продолжал Лысков, мало указанных мною причин для ареста, то вот еще одно подтверждение. И он, вынув из кармана Камзола сложенную в четверо бумагу, подал ее Броуну. Тот развернул ее, просмотрел и вдруг сделался очень серьезен. «Да, это другое дело», шепотом уже сказал он. «Вы уполномочены перехватить польские бумаги, и если этот человек везет их, то я обязан содействовать вам. Вы говорите, арестовать нужно сейчас же?» «Да, сейчас же», спокойно ответил Лысков. «Прошу подождать», — сказал генерал-губернатор и вышел из комнаты. Объяснение главы 30 Как только Броун вышел, Чагин, весь красный, с налившимися кровью глазами, большими шагами приблизился к Лыскову и схватил его за руку. «Этого я не ожидал от тебя», — заговорил он, волнуясь и глотая слова. «Как? Ты для своих целей, для того, чтобы успокоить ту, которую любишь, решился воспользоваться данным тебе полномочием?» «Ты мог, ты должен был арестовать Демпановского, а вместо него забираешь другого, который нужнее тебе по личному делу? Этого я не ожидал, извини меня, но я не ожидал». Лысков, снова прежний невозмутимый Лысков, улыбаясь, смотрел на друга. «Не кричи, так сказал он. Нет, буду кричать, и мало того, заявлю, скажу, что надо арестовать Демпановского, а не того, которого ты желаешь схватить. Тебе хорошо, а мне-то каково, ведь упустив Демпановского, я лишаюсь сам весьма многого». «Ты подумал ли хоть об этом, а?» «Да замолчишь ли ты», — проговорил Лысков, сложив руки. «Я тебя взял, потому что думал, что ты хоть на этот раз держишь условия слушаться. Два раза чуть не испортил всего, так помни, на этот раз испортишь, поправить нельзя будет. Два раза испортил. Ты поймал меня на этом, как будто сам не можешь делать промахов. А тут, брат, очевидно, нет, как хочешь, я не могу согласиться. Да не соглашайся, только не мешай. И помешаю, так нельзя». «Пойми ты, бумаги больше не у Димпановского!» «Как не у Димпановского?» «А так, а у того человека, в котором Фатьма узнала Тимбека». «Ты не шутишь?» «Нисколько. Постой. Откуда же ты знаешь это?» «Откуда? От того, что я слежу за ним с самого приезда в Ригу. Ты видел сегодня у меня купца и не узнал его?» «Ну? Ну? Это купец Бондаренко, переодетый». «Неужели?» Ага. Вот теперь неужели? Да, Бондаренко. Я одел его купцом и поместил в той гостинице, где остановился Демпановский, рядом с номером, который тот занимает. Сегодня Бондаренко пришел и сообщил мне при тебе, что бумаги переданы, а ты ничего не понял. Все случилось так, как говорил Лысков. Бумаги действительно оказались у самозванца Тембека, арестованного по причине его прошлых деяний. Лысков с Чагиным привезли их в Петербург, и получили за исполненное поручение должную награду. Но главная награда состояла для них в том счастье, которое они нашли, женившись каждой подавно сделанному ими выбору. Конец книги. Запись производится по изданию. Михаил Николаевич Волконский. Романы «Забытые хоромы. Два мага». Издательство «Логос», 2002 год.